Глава 5 Российская Федерация, 2035 год. Территория-центр. Окрестности Технограда-Брянск. 12.05. Заброшка и правда оказалась кафешкой, стоящей на краю просторной парковки для большегрузных фур. Когда-то здесь останавливались дальнобойщики на отдых, пока за баранкой автомобилей живых людей не сменили беспилотные механизмы. У края площадки придорожная забегаловка, за ней мусорные баки. Чуть дальше обширное пустое пространство стоянки, заваленное мусором. Справа, за редкой стеной деревьев, ряд низких вагончиков. Подозреваю, там когда-то водил принимали жрицы любви, работавшие на трассе. И пожрать, и отдохнуть, и получить порцию любви. Полный сервис к вашим услугам. Бизнес, построенный вокруг дальнобоев, моментально накрылся. Стоило в сфере перевозок появиться бездушным автоматом, кому не требовался отдых и кто был способен гнать фуру без перерыва многие тысячи километров. Вроде чисто, Шуша заглянул в грязное окно. Подобрались мы к зданию со стороны леса, на всякий случай сделав небольшой крюк. «Тихо! Слышишь?» Я присел, прижимаясь к углу старой постройки. До нас донесся быстро нарастающий звук. «Еще грузовики!» Шуша нахмурился. «Не с таким ревом!» В следующую секунду по автостраде пронеслись два болида. Небольшого размера, двигались с бешеной скоростью по линии, выделенной для обычных машин. Скоростные байки. Судя по яркой раскраске и обилию белого с синим, патруль территориалов. Разъездились сволочи! Шуша сплюнул. Удаляющийся звук мощных моторов двухколесных чудовищ, способных с места набирать ускорение, потонул вдалеке. Зато они точно не за нами я поднялся. Появление и проезд мимо мотопатруля почему-то показался хорошим знаком. Вот бы наткнулись на тех уродов на Вурдалаке! мечтательно протянул Качок. Представляю, как бы они сцепились, И нервы друг другу вымотали. Послышался злорадный смешок. Я тоже ухмыльнулся. Территориалам не нравилось, когда у них по округе шарились вооруженные амбалы из города и обязательно пытались помешать. Если не напрямую, так через бюрократические запросы с выяснением юрисдикции границ, превышение полномочий и всего другого, что только взбредет в дурную голову. Но нам это сейчас только в плюс. «Пошли!» Шуша толкнул заднюю дверь заброшки. брошки. «Заперто!» «Сейчас!» Плотный сбитый громила надавил плечом. Раздался треск, Протестующий хрустнула дверная коробка. Хлипкая дверь поддалась под варварским натиском и распахнулась. Шуша умудрился выбить не только замок, но и погнуть петли. «Я мог бы сделать чище!» Осуждающе покачал я головой, крутанув лепесток между пальцев. Шуша пожал плечами и переступил через порог. Я шагнул следом. Полутьма. На полу обилие пыли и грязи. Какой-то песок, видимо, занесенный с дождем. Обрывки смятой бумаги. Другой мелкий мусор. Вряд ли здесь есть жрачка. Я первым выразил сомнение, оглядываясь в небольшом закутке. «Давай дальше!» За узким коридорчиком обнаружился главный зал. Длинная стойка в дальнем углу, обломки полок, сломанный кассовый аппарат, парочка перекрученных пластиковых столов и стульев. Целые должно быть вывезли при закрытии. «О, зацени!» Шуша указал на конец стойки. Там прятался терминал доступа в сферу. Плоский экран пересекала здоровенная трещина. «Давно уже сдохла!» Я без особого интереса перевернул разбитую клавиатуру небольшого размера. Вырванные с корнем провода висели разлохмаченной мочалкой. Основной порт куда-то пропал. Жаль, сдал бы скобщику, он такие штуки любит. Шуша потыкал в кнопку запуска пальцем, надеясь оживить устройство. Да на древние, как не знаю что. Я отмахнулся. Сейчас терминалы выпускали более компактные, с большей скоростью передачи данных. Особо крутые модели снабжались даже голографическим интерфейсом. Правда, стоили такие игрушки дорого. Шуша развил бурную деятельность, принявшись с грохотом сбрасывать все на пол, проверяя полки под барной стойкой. Оценив энтузиазм, но не присоединившись, я направился в помещение за основным залом. Бинго! Заболтающимися свободно створками двойных дверей обнаружилась кухня. Здесь тоже большую часть оборудования давно вывезли, но кое-что осталось. В частности, вбитые в стену шкафчики, которых, наверное, экраном не оторвать. Неудивительно, что хозяева не стали возиться и просто бросили все. Зацени! Шуша зашел на кухню, держа в руках три ярких шуршащих пакета с цветными картинками. «Чипсы!» Я скептически посмотрел на снейки. «Да они, наверное, сгнили давно. Сколько здесь пролежали?» Упаковка не нарушена. Шуша потряс один пакет. «Вроде что-то болтается. Ага. Протухшая мышь, пережавшая этого говна и сдохшая от канцерогенов». Я хмыкнул. Лицо Шуши стало кислым. «Вот поэтому тебя стилет и не любят. «Даже в самом дерьме находишь другое дерьмо, еще хуже. Какая нахрен разница, есть там эти твои канцерогены или нет? Главное, съедобно!» Громила начал увлеченно вскрывать пакет. Пока он говорил, я методично проверял шкафчики, открывая и закрывая дверцы. Говорить, что я терпеть не мог чипсы, я не стал. Из всех закусок подобного типа чипсы мне почему-то не нравились больше всего. и слегка раздражала, что придется жрать именно их, а не что-то еще. Пакетик арахиса, что ли, какой найти? О, стоп! Кажется, что-то нашел. Я вытащил из крайнего ящика картонную коробку, полуразвалившуюся от сырости, почти не держащие стенки, но с таким приятным стуком внутри. Что там? Шуша тоже расслышал металлический перестук. Коробка приземлилась на верхний стол и окончательно развалилась, вывалив наружу содержимое. Плоские шайбы консервных банок. Тушенка! Шуша радостно облизнулся. Скрытый пакет с чипсами моментально оказался забыт. Эти точно не испортились. Я взял одну из банок и прочитал выбитую прямо в металле надпись со сроком годности. Еще два года осталось. Класс! Шуша схватил ближайшую и растерянно замер, не зная, как открывать. Я ухмыльнулся и достал лепесток. «Сейчас, все будет!» В эту секунду верный подручный Ржавого смотрел на острый нож в моей руке. Не с опаской, а с надеждой и радостью. Так-то, а то бы вскрывали жестяные банки не пойми чем. Красная полоса. Шуша вдруг повернул тушенку ко мне боком. Я равнодушно дернул плечом. Ну и что? Хочешь сказать, хавать не будешь? Шуша даже обиделся. Почему не буду? Буду. Но это ты ведь только что нос воротил от чипсов из-за, вспомнить название, вредных веществ качок сходу не смог. Канцерогенов пришлось помогать с еще большей ухмылкой. Но я не из-за этого. Мне просто чипсы сами не нравятся. А жрать я бы все равно стал. Куда деваться? Вот и я о том же. Шуша замолк, внимательно наблюдая, как я поочередно вскрываю две банки с тушенкой. Судя по названию на сохранившейся этикетке, есть мы собирались индюшатину и свинину. Нормально, пойдет. Там еще каши вроде мелькали. В любом случае выбирать особо не приходилось. Это куда лучше пачек с чипсами. Что касается красной полосы, замеченной Шушей, то это обыкновенный маркер ценового сегмента. Красное, что подешевле. Желтое среднего качества. Зеленое, элитное, из экологически чистых продуктов. Цены, состав и категории согласно своему уровню. Нельзя сказать, что еда с красной полоской совсем не съедобна. Нет, основным требованиям она соответствовала. Но по качеству, конечно, говно. Сильно отличалась от нормальных продуктов. Я поднес вскрытую банку к носу. Внутри плавала непонятная буро-коричневая субстанция. «Пахнет вроде нормально». «Да ты чё? пойдет. Давай сюда!» Шуша вырвал у меня из рук банку и принялся жадно есть, зачерпывая полужидкую массу прямо руками. Какое-то время, с интересом понаблюдав за процессом и убедившись, что жрачка и правда съедобная, и что громилу не тошнит, я неспешно вскрыл вторую банку и жестом фокусника достал из-за пазухи ложку. Принялся есть, небрежно зачерпывая тушеную свинину. Шуша аж подавился, остановился и вытаращился дикими глазами. «Откуда ложка?» «Там нашел». Я небрежно указал на один из шкафчиков. Шуша посмотрел на свои измазанные пальцы, на меня, на ложку и спросил. «А еще есть?» Я кивнул и протянул ему вторую. Качок возмущенно открыл рот, явно собираясь пройтись по моей нехорошей натуре, не сразу предложивший товарищу столь необходимый предмет, но передумал. Со злостью выдернул погнутый алюминиевый столовый прибор и начал есть, пробормотав что-то насчет поганого характера некоторых особей. Какое-то время мы ели молча на кухне, потом переместились в главный зал. уселись на стойку, чтобы через мутные окна была видна автострада, и принялись за вторую порцию тушенок, на этот раз с кашей. «Тебя почему Чуйка не предупредила о засаде в лесу?» Спустя пару минут спросил я. В ответ Шуша что-то промычал неразборчиво. Не хочет говорить. Стыдится, что застали врасплох? Или дело в чем-то другом? Она у тебя тоже требует перезарядки? Я покосился на качка. Шуша перестал есть, с прищуром уставившись на меня. — У меня требуют, — спокойным тоном продолжил я. — Да ты и сам уже это, наверное, давно понял, когда мы вскрывали замки. Возможности наблюдать меня за работой хватало, как и сделать из этого определенные выводы. Например, после особо долгого использования лепестка, облеченного в силовой кокон, Я едва не валюсь с ног от усталости. Понятия не имею, как именно вся эта херня с колдунством работает. Но то, что оно питается моими внутренними силами, я понял давно. Практически сразу, как научился проворачивать фокус силовым полем. Так что у тебя так же? Я посмотрел на товарища по несчастью. Шуша еще некоторое время помолчал, о чем то напряженно раздумывая. Потом неохотно выдавил. «Ага, также Слабость по телу. Когда вообще жесть, даже начинаю дрожать. Башка кружится, ноги и руки едва шевелятся. Запросто свалиться могу». Выходит, и правда, особенная способность. «Нехило. Уметь заранее знать, откуда тебе прилетит». «Я так понял, твоя чуйка действует только на тебя. Я попробовал осторожно выяснить подробности». Но Шуша взорвался. Дала же это все. Я бы и без этой мутотени прекрасно прожил. От нее только один вред. Я открыл рот, собираясь возразить. Но он мне не дал этого сделать. Ты лучше скажи, что делать нам дальше. Ты же стилет типа умный. Вот и говори. Здесь долго оставаться нельзя. Засекут и схватят за ласты. Верно. Засиживаться здесь не вариант. Поймают. Вон как по дороге патрули территориалов шныряют. Но не зря ведь он завел этот разговор. «У тебя есть идеи?» Шуша уверенно тряхнул головой. «Есть. К дрозду надо. Он поможет». Я скептически скривил губы. «Сдаст». Шуша ощерился. «Не сдаст. Я ему однажды шкуру спас. Он мне должен». Дроздом звали одного мужика, владеющего небольшой лавкой в предместье города. Приторговывал всякой мелочевкой. Иногда подкидывал работенку. Иногда наводил на жирных каплунов, заряженных баблом. Иногда указывал, какие дома за городом вскрыть легче всего, пока их хозяева в отъезде. Ну и так далее. За все, разумеется, имел свою долю. Еще был мордатый, кому банда ржавого толкала украденное. Здоровый жердяй с тройным подбородком и сальными волосами. Но тот чистый барыга. Продаст, не задумываясь. Слушай, давай рассуждать логически. Какая у нас сейчас первоочередная задача? Я вопросительно уставился на Шушу. Он молчал. Верный главарю Громила никогда не отличался особой сообразительностью. Выживание. Главное для нас сейчас выживание. Ты вот хочешь в распределитель? А туда, куда потом забирают всех странных? Лично я нет. Ну и к чему это ты? Шуша перестал есть. Я вздохнул, досчитал про себя до пяти и терпеливо продолжил. А к тому, что с дроздом нам не выжить. Сдаст на лавочник, как только узнает о возможности заработать. И ухом не поведет. Все-таки иногда Шуша отличался редкой тормознутостью. Он еще несколько секунд молчал, переваривая сказанное. Так и хотелось дать подзатыльник стимулируя мыслительные процессы. Только потом я понял, что это вовсе не недостаток ума, а обычная привычка обстоятельно все обдумать. Качок покачал головой. Ты не понял. Дрозд мне жизнью обязан. Я медленно выдохнул сквозь зубы. Ну какой же упертый гад. Хоть надо признать, говорил он убедительно. Сразу видно, сам верил в свои слова. Мурку поймали. Она, наверное, его сама уже сдала. Привел я последний аргумент. Ну и что? На Дрозда у них ничего нет. А слова — это всего лишь слова. Ну, приедут, ну, проверят что-нибудь. Забирать по-любому не будут. Вот же упрямый дурак. И что с таким делать? Я принялся сосредоточенно есть тушенку. пытаясь абстрагироваться и не замечать, что она холодная, параллельно обдумывая ситуацию. Как назло, ничего толкового в голову не приходило. И там, и там швах. Одно пока точно – оставаться на месте опасно. Возьмут нас здесь, прихватят за мягкое место, как сусликов. Ладно, хорош жрать, топать надо. Я спрыгнул со стойки. свалил оставшиеся консервы в грязный пакет из супермаркета, подобранный с пола. Туда же отправилась ложка. Шуша неспешно слез следом. Выжидательно уставился на меня. «Куда пойдем?» В голосе громилы проскользнула непреклонная решимость идти только в одно место. Я обреченно махнул рукой. «К дрозду! Только ты имей в виду, к нему пойдешь один, раз уж ты так ему доверяешь!» а я посторожу где-нибудь в сторонке. Шуша помедлил и согласно кивнул. Идет.